Сколько я живу, присматривая за храмом в этой маленькой деревушке, столько до меня доходят слухи о таинственных мудрецах, обитающих высоко в Гималаях. Говорят, что они открыли какую-то систему, способную существенно преобразовать качество жизни любого человека, я имею в виду не только физическое здоровье. Считается что это целостный единый свод вечных принципов и приемов, способных полностью раскрыть возможности разума, души и тела. Джулиан был в восторге. Ему казалось, это то, что нужно. А где именно живут эти монахи? Никто не знает. А я, к сожалению, слишком стар, чтобы пускаться на поиски. Одно лишь скажу тебе — Мой друг, многие пытались их найти, но их поиски заканчивались трагически. Ничто не сравнится в опасности с высокими скалами Гималаев. Против их лавин и обвалов бессилен даже самый искусный скалолаз. Но если ты хочешь найти золотой ключ к крепкому здоровью, неприходящему счастью и внутренней самореализации, то этого знания у меня нет. Оно есть у них. Джулиан, не привыкший легко сдаваться, продолжал расспрашивать Кришнана. Ты точно не имеешь никакого представления, где они живут. Могу сказать тебе только, что местные крестьяне называют их великими мудрецами Сиваны. По их верованиям, Сивана означает, Оазис озарения. Эти мудрецы почитаемы и влиятельны настолько, насколько могут быть почитаемы и влиятельны лишь божественное создание. Если бы я знал, где их найти, я счел бы своим долгом сообщить тебе это. Но я их правда не знаю. И никто не знает. На следующее утро Едва первые лучи индийского солнца заиграли на красочном горизонте, Джулиан отправился в путь на поиски потерянной земли Сиваны. Сначала он подумывал о том, не нанять ли проводника Шерпа, который помог бы ему в восхождении по горам. Но по какой-то странной причине инстинкт подсказал ему, что он должен проделать этот путь в одиночку. Итак, пожалуй, впервые в жизни, он сбросил кандалы разума и вместо этого доверился своей интуиции. Он чувствовал, что с ним все будет в порядке он почему-то не сомневался, что найдет то, что искал. Так, с миссионерской страстью в душе, он начал восхождение. Первые несколько дней прошли легко. Иногда он догонял какого-нибудь приветливого крестьянина из оставшейся внизу деревни, взбиравшегося по горной тропке в поисках либо подходящей коряги для резьбы по дереву, либо какого-нибудь заповедного местечка, которое в этом неземном краю мог найти всякий, кто осмеливался взобраться так высоко к небесам. А временами он шел один, молча размышляя над тем, что ему довелось пережить, и что ждёт его впереди. Вскоре деревушка внизу стала казаться лишь крошечным пятном на великолепном холсте, созданном кистью природы. Величие покрытых снегом пиков Гималаев заставило его сердце биться чаще, а один раз у него даже на некоторое время перехватило дыхание. Он почувствовал, что стал единым целым с окружающей природой Испытал некоторое с ней родство, свойственное старинным друзьям, годами с полным пониманием выслушивающим сокровенные мысли и шутки друг друга. Свежий горный воздух прояснил его ум и взбодрил дух. Неоднократно объехав вокруг света, Джулиан полагал, что видел весь мир, но никогда прежде он не видел подобной красоты». Великолепие, которому ему довелось приобщиться в это удивительное время, было изысканной данью симфонии природы. Он вдруг почувствовал радость, оживление и освобождение от всех забот. Именно здесь, поднявшись над всем человечеством, Джулиан стал медленно выбираться из кока на обыденности и приобщаться к царству, лежащему за пределами обычного.